в квартире Кариных. Послушай, дружочек, мне надоел твой роман. Ну, если надоел роман, читай детективы. Скоро тебе некуда будет вешать свои картины. Хорошенькая у тебя весна. А мне что, завидовать твоей весне или не надо? Ты же сам будешь об этом жалеть. Ты мне ответишь или нет? Я уже ответил. Я тебя спрашиваю, кто эта стюардесочка? Откуда она взялась, красотка? Ничего не скажешь. Тут она предлагает тебе чашечку горячего кофе, а что потом? Или все было сначала, а потом чашечка горячего кофе? Не трогай картину. Боишься, что я выбью поднос из-за рук? Да, ты пугаешь меня, мне страшно. Скажи своей красотке, чтобы она больше сюда не звонила. По тайпу или дать телеграмму на борт самолета? А ты не находишь, что я красивее ее? Не трогай картину. Какое вдохновение, что не день новый шедевр. Смотри молча. Я стала тебя раздражать. Как только у тебя кто-то появляется, я тебя раздражаю. Не молчи, Карин, не молчи. Я читаю. Скажи, если бы я стала актрисой, этого бы не произошло? Я читаю. Ах, какая же я дура, какая же я дура, я тебя потеряла. Если потеряла среди баранов, среди баранов ищи. Ты меня презираешь за чаевые, да? За чаевые? Чаевые — прекрасно. Это гарнитур, номер люкс на Черном море. Мерзавец. И это, говоришь, ты, человек с утонченной психикой? Я не верю. Повтори. Мерзавец. Значит, я не ослышался. Мерзавец, сволочь, негодяй, подонок, ничтожество. Я подожгу все твои картины. А вот этого делать не надо. В Москве жаркое лето. И пожар может распространиться на гарнитуры из других квартир. Ты думаешь, что все это талантливо? Мазня все это. Все эти натюрморты, пейзажи, портреты. Все эти богини. Ника Самофракийская. Ха-ха-ха. Дерьмо твое, Ника Самофракийская. Так не бывает. писать в день по одной-две картины, и все они шедевры. Сколько их у тебя? Сто? Все эти твои водопады, розы, клоуны. Уже сто штук, или скоро будет двести. А клоун ничего смотрится. Ты что, с ней в цирк ходишь? Циркач проклятый. Что ж ты меня ни разу не пригласил в цирк? Когда я смотрел, как канатоходец балансирует по канату, ты пила коктейль в ресторане «Берлин». Завтра же пойду и пересплю с режиссером. Я поступлю в театральный институт и стану актрисой. Ты еще подавишься моим успехам. У меня больше нет комплексов. С комплексами покончено. А это все мазня. Это все мазня. Если бы это было не так, то почему же все это здесь, в этой комнате, а не в картинной галерее? А? Почему это не на выставке? Что ж ты молчишь? Ты думаешь, я не вижу, что ты сам сомневаешься. А вдруг это все художественная самодеятельность? А я-то думал, что ты сегодня пойдешь к кому-нибудь домой делать прическу, пока не репетируешь. Вот как? Я должна уйти? Скоро она сюда уже будет приходить? Хотя нет, ты лучше меня познакомь со своей подружкой. Может, и мы станем подружками? Теперь это модно. Не мешай, я читаю. Сними трубку, читатель. Ты не читал, а ждал телефонного звонка. Он снял трубку. Карина ушла в свою комнату и сняла отводную трубку, перед этим демонстративно захлопнув за собой дверь. — Алло. — Любимый, я тебя жду. Ника уже давно не называла его по имени. Только Любимый. — Где? — Там же, возле Вахтанговского театра. — Или ты хочешь в другом месте? — Нет, я еду. — Через час? — Да. — Поскорее, Любимый. — Хочешь, я поеду к тебе навстречу? — Не надо. — Я еду. Пока. — Любимый, я тебя целую. — И почему до сих пор тебя не выставили с кафедры гармонической математики? — Тут не надо быть завзятым романтиком, Олег, чтобы вообразить перманентный конфликт между супругами. Или жену раздражало, что все эти полотна — сплошная дилетантская мазня и бездарность. Или, если это талантливо, то не лепится, какого дьявола они пылятся на стенах. Я умышленно заглушил откровенное разочарование Вадима Карина в своей жене. Она хотела стать актрисой, у нее сорвалось. А мне всегда тоскливо понимать, что никто не опускается в болото быта с таким остервенением, как люди, не состоявшиеся в искусстве. Хорошо, я понял. После одного из таких подслушанных разговоров Карина выследила, где живет соперница. Но разве не могла она увидеть Нику в собственном доме? Могла, когда Ника еще не знала, что ее любимый живет в одной квартире с женой. Ты уверен? Была ли Ника в ночь смерти Карина в его доме? Да, сказал Олег. Ревность штука нешуточная. Ника только однажды была у него, в тот вечер, когда они прилетели из Прибалтики. Но об этом чуть позже. Тщеславная Карина задумалась, что же такое эти картины. Клад Монте-Кристо, несметные сокровища масонской ложи, золотая жила или блеф, профанация, художественная самодеятельность. И решила выяснить их действительную ценность у эксперта.